Скарлетт передала ей младенца, и они стали торопливо спускаться одна за другой, а лампа отбрасывала на стену их странно колеблющиеся стени. В холле Скарлетт увидела чепец поспешно нахлобучила его себе на голову и завязала ленты под подбородком. Этот траурный на чипец Мелани был не совсем в пору Скарлетт, но припомнить, где ее собственная шляпа, Скарлетт не могла. Она вышла из дома.